Глава 31. Выйдя из караульной, я вставила ключ в замок и заперла за нами дверь. Я понятия не имела, сколько у нас оставалось времени до того, как кто-нибудь забьет тревогу, но Роан прав. Нам следовало действовать быстро, так что придется прикончить дорогого братца позже. Я не могла смириться с мыслью, что меня снова поймают и запрут в темной камере среди крыс и грязи. Что разум предаст меня?» С учащенным сердцебиением я внимательно вглядывалась в темный каменный коридор в поисках признаков движения, но видела только колеблющийся свет факелов и пляску теней на каменных плитах. Я уже шагнула вперед, когда Роан схватил меня за руку. «Погоди! Надо навести на тебя чары!» Я оглядела себя и снова почувствовала отвращение. Костлявые локти торчат из лохмотьев, одежда и кожи покрыты грязной коркой. «Лучше сдохнуть, чем вернуться туда!» Я попыталась подавить страх и кивнула. — Ладно, давай. Руан дотронулся до моей щеки, и я вздрогнула. Неужели он не понял, что я теперь другая, неправильная? — Кассандра, — тихо позвал он, — просто сделай это, наведи чары. Его магия прошелестела по коже нежными покалывающими прикосновениями, похожими на ласковые объятия. Когда я снова посмотрела на себя, то увидела затянутого в кожу охранника. Рон даже отрастил мне аккуратную рыжую бородку. Да я выгляжу лучше прежнего. Мы крались по коридорам, Одни были темными, другие — залитыми солнцем, с красочными гобеленами на стенах. По пути мое сердце то и дело сжималось. Я была уверена, что в любой момент прозвучит сигнал тревоги, и на нас набросится армия стражников. Если обели узнает, что я сбежала, если снова меня схватят... Я пыталась успокоиться, заставить свой разум зареденеть... Роан, похоже, знал дорогу, а я просто старалась не отставать от него. Сердце бешено колотилось, но сигнал тревоги так и не прозвучал. Королевскую крепость построили, чтобы никого не впускать снаружи, а не удерживать кого-то внутри. Она никогда не предназначалась на роль тюрьмы. Как только Роан своими чарами превратил нас обоих в стражей, никто не обращал на нас внимания. Любой, проходивший мимо, видел лишь огромного стражника-блондина и его рыжего приятеля. И хотя я понимала это, почему-то понимание не прогоняло буравящие мозг бурлящие воспоминания, ощущение крысиных костей под пальцами, глухие голоса, доносившиеся сквозь вонючий мешок на голове. Мои эмоции Пикси становились все большей проблемой. — Я не настолько силен, чтобы маскировать твои чувства, — процедил сквозь зубы Роан. Мы вошли в белокаменный коридор. Из высоких арочных окон лился солнечный свет. Держи их под контролем. Но я не могла их контролировать. Солнечные лучи слепили, ошеломляли, и я восторгалась светом и цветом, а в следующую секунду голова начинала раскалываться. Мозг притупился за месяц сенсорной депривации. Хуже того, я никак не могла подавить страх. Если нас поймают, меня отправят назад в камеру, а Абелио натравит на меня свою банду психопатов-мучителей. И стоило мне подумать о сводном брате, как уже новая эмоция грозила захлестнуть меня. Ярость. Моя способность замораживать разум была бессильна против этой черной дыры злости. Мои фильтры больше не работали, и нейроны мозга быстро сгорали. я старалась двигаться быстрее. Нельзя дать Абелию снова добраться до меня. Нельзя дать им снова добраться до Роана. «Куда мы идем?» — шепнула я. «Главным воротом через внутренний двор», — полголоса ответил руан «Ну, конечно». Не считая подземной реки, это единственный выход из крепости. Через дубовую дверь мы вышли на мощеный, залитый солнцем двор, и у меня от страха перехватило дыхание. Ослепительный свет отражался от обступивших нас каменных стен, проникая в глаза и мозг. В шаге от спасения мне казалось, что в любой момент произойдет что-то ужасное, и я снова окажусь в черной дыре и сойду с ума. Я замедлила дыхание, пытаясь совладать со страхом, пока глаза привыкали к уличному свету. — Соберись, Кассандра. В дальнем конце двора у арочных ворот стояли шестеро стражников с копьями. На каменных стенах расположились два лучника, готовые пустить стрелы в любого, кто вызовет подозрение Через открытые ворота непрерывным потоком входили и выходили фейри. Защищенные чарами, мы могли затеряться в толпе, если мои эмоции нас не выдадут. Не думай о чёрной дыре, не думай о темноте, о крысах, о мужчине с хриплым голосом. Я уставилась на брусчатку и сосредоточилась на блестевших на ней дождевых капельках. Должно быть, недавно прошёл дождь, а потом выглянуло яркое солнце. Думай только о камнях и дожде. Серые скучные камни. Камни под моими пальцами, затупившаяся ручка, какое-то существо, снующее по полу. Тук-тук-тук. Меня оглушил стук собственного сердца. Наверняка все Фейри услышали, как оно бьется, грохоча на весь двор и отражаясь эхом от булыжников. Я неуверенно шагнула вперед, пытаясь вести себя непринужденно. «Просто сосредоточься на том, что видишь, Кассандра. Проведи количественный анализ». Я бросила взгляд на Фейри в дворе. «Три торговца, мать с тремя детьми и того семеро». Семью семь, сорок девять, сорок девять на семь, триста с хвостиком, плюс шесть стражников и два лучника, которые могут нас поймать. Как только я сделала еще один шаг и замедлила дыхание, по двору разнесся тревожный набат, эхом отражаясь от камней и проникая в череп. Я резко втянула воздух, страх подступил к горлу. Мы были так близко. Стражники перегруппировались, и заградили ворота. Их копья были готовы проткнуть любого, кто подойдет слишком близко. Один из них медленно повернул голову и посмотрел на меня. И я сразу поняла, что он почувствовал мой страх Пикси, хотя и пытался его скрыть. Своим худым вытянутым лицом стражник напоминал крысу. «Не с места!» Ярость закипела в крови. Я узнала этот голос. «Пей, сучка!» Стражник рядом с ним переменил позу. — Сходи за капитаном. Похоже, у нас здесь бежавшие пленные. И его. Его голос я тоже узнала. Поводок для полукровки. Я мог бы заниматься этим весь день. Раскалённая лава разлилась в голове, выжигая остальные мысли. Если мы оказались в западне, возможно, я сумею использовать свою ярость. — Кассандра, — позвал Руан. Стражники медленно наставили на меня копья. — Я справлюсь, — шепнула я. Фейри во дворе начали пялиться на нас и показывать пальцами. Моя ярость привлекала внимание. Наплевать. Теперь стражники стояли там, где нужно, и я хотела, чтобы они почувствовали мой ужас. Время тянулось медленно. Тонкие завитки страха тянулись по воздуху, как шелковая паутина. Пока что страха было немного, но и этого хватит. И я приняла его. Выгнула спину, позволяя страху проникнуть внутрь. Набрав полную грудь, превратила беспокойство стражника в дурное предчувствие, потом в страх и, наконец, поддала жару и получила полный ужас. Я раскинула руки, вселяя его в стражников, в мужчин, которые пытали меня, издевались и унижали. Я заставила их опуститься на колени с вытаращенными глазами. Стражник справа от меня схватился за сердце и рухнул замертво. Сердечный приступ. Остальные стояли на коленях и всклипывали. Один из лучников потерял сознание и свалился со стены. Вокруг слышались крики. «Давай!» — скомандовал Руан. Пока стражники были выведены из строя, мы бросились к воротам, хотя мое тело все еще сковывало слабость. Мышцы сводило. Я, торопясь и спотыкаясь, приближалась к стражникам. Руан выхватил меч. Краем глаза я заметила блеск стали и кровавую дугу. Он зарубил двух преградивших нам путь, и мы выскочили в ворота. Все мое тело болело. Топча траву, мы бежали изо всех сил. В футах в десяти от ворот я услышала звук, который ни с чем не спутаешь. Свист спускаемой тетивы. Стрела пролетела в нескольких дюймах и стукнулась о землю. Поднялся ветер, завывая вокруг нас. Небо на горизонте заволокло грозовыми тучами, бурлящими, как масло в котле. Рон бежал сзади, наверное, чтобы убедиться, что я не отстала. Он прикрывал меня. Каждый шаг отдавался в костях устры булью. Я тормозила Роана. Может, благодаря чарам я и выгляжу как охранник, но под ним скрывалось мое ослабевшее тело. Вокруг сыпались новые стрелы, но ветер относил их правее. Дыхание стало прерывистым. Я глотала пыль, кружащуюся в воздухе перед надвигающейся бурей. рон слегка сместился, и теперь ветер дул мне прямо в спину, толкая вперед мощными порывами. Моя скорость увеличилась. Пока мы бежали к деревьям, казалось, что до них ещё сотня лет пути. Молния расколола небо и ударила в ближайший лес. Несколько крупных дождевых капель упали из туч почти горизонтально. Загрохотал гром. Но за его раскатами послышался другой звук, словно топот копыт по земле. «Лошади!» — выпалила я, пытаясь перекричать шум ветра. «За нами погоня!» Адреналин зашкаливал. Они заберут тебя обратно в чёрную дыру. Там крысы, вонючий мешок на голове, поводок для полукровки. Из грозовых туч хлынул ливень. Холодные капли забрабанили по коже. Сильный порыв ветра сбил с ног, и я упала на колени. Пока пыталась подняться, Роан подхватил меня своими сильными руками. И как только он это сделал, чары исчезли, и я снова приняла обличие Кассандры, грязной, тойщей поедательницы крыс. Роан бросился бежать, крепко прижимая меня к груди. «Так тебе от них не убежать!» — крикнула я. «Брось меня! Спасайся сам!» «Я просто ухожу как можно дальше от крепости! Не хочу причинить вред ни в чем неповинным Фейре!» «О чем это он, черт возьми?» Буря разметала его волосы. Теперь длинные, светлорусые, они развивались по ветру. Вспышки молнии озаряли рога и заострившиеся уши. Я поглядывала на Роана, устроившись в его сильных объятиях. Он напоминал мстительного бога Буря, готового обрушить гнев на все вокруг. Руан Таранис, поцелованный бурей. От его стремительного бега зубы стучали, все мое тело тряслось. Мы были уже почти у края леса. Я вытянула шею, заглянула Руану через плечо, и меня обвил завиток ледяного страха. К нам стопотом неслись девять всадников. Их огромные лошади взметывали грязь и траву всего нескольких сотнях ярдов. — Они рядом, — прошептала я. Рон развернулся и осторожно опустил меня на мокрую траву. — Что бы ни случилось, не двигайся, Кассандра. Он выпрямился и выхватил из ножен меч. Кавалерия была уже в сотне ярдов от нас. Небо озарилось вспышками. Молнии ударили прямо перед всадниками. Две лошади встали на дыбы, сбросив седаков Остальные в панике бросились в рассыпную. Молния ударила снова, опалив землю рядом со всадниками. Я вдруг поняла, что почти не чувствую ветра, хотя вокруг по воздуху носились ветки, соры, камни, летевшие во всадников и в их перепуганных лошадей. Мы стояли точно в эпицентре бури. Так вот почему Руан приказал не двигаться. Мощный разряд поразил всадника, и он вместе с конем рухнул на землю. Воздух наполнился запахом горелой плоти. От раската грома у меня чуть не лопнули барабанные перепонки, и я зажала уши руками. Вокруг снова и снова вспыхивали молнии. Мир превратился в хаотичный водоворот огня и дождя, пока, наконец, не осталось ни одного всадника. Постепенно буря вокруг улеглась. Ветер стих. Роан в изнеможении рухнул на колени. Я опустилась рядом и потянула его за руку. «Нам нужно уходить». «Минутку, Каз». «Мне нужно передохнуть», — пробормотал он. Он никогда не называл меня Касс. Никто так не называл меня, кроме Скарлетт. «Смотри!» — я показала пальцем на лошадь без седока, ярдых в двадцати от нас. «Мы можем ею воспользоваться!» Мои слова заставили Руана встать и направиться к лошади. Я пошла следом. Вороная лошадь не тронулась с места, настороженно глядя на Руана. Когда мы подошли... Он осторожно ухватился за сброю и что-то успокаивающе забормотал на непонятном языке. Когда дыхание лошади выровнялось, повернулся, подхватил меня и посадил ей на спину. В следующую секунду Роан оказался позади, обхватив меня руками и согревая своим телом, ернул поводье, и мы галопом помчались по извилистой лесной тропе. Копыта стучали по земле. Ветер развивал мои волосы по дороге к кварталу из Тринавантума, и я впервые почувствовала надежду, что смогу стать по-настоящему свободной. Я и представить не могла, что так соскучусь по городскому шуму и хаосу. Как только мы вернулись в Лондон и услышали гудки автомобилей, я заплакала от облегчения, прижавшись к груди роана И благослови его Бог, он ни словом не обмолвался, как плохо от меня пахнет просто подхватил на руки и отнес в ближайший отель. Мы не могли вернуться в его особняк. Абелиус знал, как его найти. Поэтому Роан доставил меня в старый викторианский отель. Если бы они увидели наш истинный облик, когда Роан нес меня на руках, всю в лохмотьях и грязи, после двух месяцев в той дыре нас тут же прогнали бы. К счастью, чары Роана подействовали и на нас, и на женщину на ресепшене. Когда она спросила, один нам номер или два я выпалила. Два. Мне не хотелось, чтобы Роан еще хоть мгновение видел меня такой. Мы получили две карты ключа, и женщина, строя глазки Роану, поинтересовалась, хотим ли мы утром завтрак. Она что, прикалывается? Я хотела завтрак прямо сейчас. В лифте Роан обнял меня и, закрыв глаза, прислонился к зеркалам. После долгих лихорадочных поисков отражений вокруг себя, такое количество зеркал в лифте показалось мне ошеломительной роскошью. На четвертом этаже Рон отнес меня к моему номеру, осторожно поставил перед дверью, а потом ушел к себе. Войдя, я первым делом схватила с прикроватной тумбочки коробок спичек и заковыляла в ванную, закрыв дверь. Сбросила пропитавшиеся мочой и грязью лохмотья, которые несколько месяцев липли к телу, и сунула в раковину. Брюки, нижнее белье, плоску. Совершенно голая чиркнула спичкой и поднесла ее кучей тряпья. Спичка погасла. Я подошла к мини-бару и достала все бутылочки не меньше сорока градусов. Затем вылила их одну за другой на влажные заплесневелые тряпки, и от запаха закружилась голова. Я зажгла сразу три спички, бросила в раковину, и вверх взметнулось высокое пламя. Я отпрянула, наблюдая, как горит тряпье, распространяя невыносимый запах. К счастью, в ванной не было датчика дыма. Я была без понятия, что надевать теперь, когда я сожгла свою единственную одежду — но лучше ходить голой, чем в этих лохмотьях. Пока они горели, я босиком прошлёпала в душ. Тело тряслось, готовое сдаться. Но я не смогу ни заснуть, ни отдохнуть, пока не приведу себя в порядок. Я сделала воду как можно горячее, чтобы ванная наполнялась паром. Держать за полотенцесушитель, чтобы не упасть, я дрожа ступила в душ. Под обжигающими струями схватила мыло и приняла стереть грудь, руки, затылок, промежность. Затем вылила на ладонь большую порцию шампуня, взбила на волосах густую пену, снова схватила мыло и принялась царапать его ногтями, чтобы убрать из-под них засохшую грязь. Грязь и песок стекали вниз и исчезали в мыльном водовороте. Не в силах стоять, я присела на край ванны, подняла ноги и принялась намыливать их и В воображении мелькнул образ серебряной ручки, сточенной до затупившегося стержня. Я изо всех сил терла и царапала ступни. И только когда мыльный брусок в руке превратился в тонкий обмылок, а последние остатки грязи смылись в канализацию, я выключила душ. Выйдя, я заковыляла к раковине и включила воду, чтобы погасить остатки пламени. Взглянула на коврик для ванны под ногами, и он притянул меня своей мягкостью. Я почти упала на пол, свернувшись калачиком. По щекам заструились слезы. Сама не знаю почему и я, хлюпая носом, уткнулась в коврик. Но разве я уже не провела достаточно времени в одиночестве? Я потянулась к полочке и схватила пушистое белое полотенце. Медленно, едва не падая, поднялась на ноги и завернулась в него. Опираясь на стены, я побрела к двери, еле-еле добралась до номера Роана и постучала. Через несколько секунд дверь открылась. Он был без рубашки, капли воды блестели на его мускулистом теле. «Ты в порядке?» я хочу остаться с тобой не говоря ни слова Рон распахнул дверь пошире я прошаркала в номер и рухнула на кровать глаза закрывались сами собой и когда сон начал овладевать мной из глубины сознания всплыли образы стертая серебряная ручка кресиные кости ломающиеся отцементные швы обернутая влажным полотенцем я засыпала и смутно ощущала рядом мужское присутствие сильные руки обнявшие меня Потом сновидения изменились, и мне приснился солнечный свет, прибивающийся сквозь дубовую листву.